Петербург. Зимний дворец. Правительница Анна Леопольдовна и Бестужев-Рюмин. Здравствуй, Алексей Петрович. Виновата я перед тобой, очень виновата. Ты уж прости, если сможешь. Натолковали мне тут про тебя всякого. Сразу не разберешься? Вот я и поторопилась. Нет того сообразить, с тобой потолковать. Глядит-ка, как измалился-то, господи. Ваше величество, вы напросто беспокоите себя сожалениями. В жизни государственной все может случиться. Ошибся ты, Алексей Петрович. Не по праву меня титулуешь. Высочеством зови, как в прежние времена. Нет, не ошибся я, государыня. Как ошибиться? Кому, как не вам, титул императорской носить? Ваш он по праву, только ваш. Да как же ты сам с герцогом-то бывшим Его только сыну моему отдал, а мне даже высочество королевского не досталось. Ваше величество, вы сами изволили милостиво сказать, что разобраться надо. Если бы вы разрешили утрудить вас несколькими минутами объяснений, все встало бы на свои места. Я счастлив, что мог вам понадобиться. Но чтобы поручать какое никакое дело, вашему покорному слуге нельзя не определить, можете ли вы, государьня, ему верить. Говори, говори, Алексей Петрович. И впрямь разобраться во всем в самое время. Да, из далята не бери. Знаю, что тетенька покойная тебя особо ценила, доверяла тебе. Простите, мою дерзость, государыня, но вас ввели в заблуждение внешние приметы или чьи-то неразумные слова. Да как же так? Разве не с тобой Анна и у Анна о завещании советовалась? Не твой черновик у себя в спальне подписывала? Позвольте Ваше Величество начать с несколько более ранних времен. Тогда мои слова не будут вам нужны. Вы сами сделаете вывод из того, что было. Сама сделаю. Ну что ж, перебивать тебя не стану. Вы помните детство свое, государь? Приезды в Петербург и Измайлово покойной государни. Видели ли вы меня в ее свите когда-нибудь? Да какая там у нее свита была? Один твой отец до да камер -фрау, приезжала. Слуг даже с собой не брала. Но от маменьки своей, блаженной памяти герцогини Екатерины Иоанны, разве не слыхали, что не было меня в Курлянском штате? Да вроде был когда-то около двух лет, и то по неволе. Как государь Петр Алексеевич дал себя умолить, тут и уехал, даже абшида не взял. Правда, чего-то тетенька поминала. злостилась. Видите, государыня, зато и жаловать меня покойная императрица не стала, как к власти пришла. И впрямь не жаловала. В Петербург не звала. Я буду совершенно откровенен с вами, государыня. Месяцы, проведенные в крепости, не говори, не говори, Алексей Петрович. Чем могу возмещу, одарю тебя по-царски? Я не к тому государю. Эти месяцы заставили меня многое передумать. Человеку нужны не богатства земные, а только совесть чистая. Лучше прогневайтесь на меня, но разрешите сказать правду. Какой ты право? Да не рассержусь. Зачем же Все равно дело прошлое, чего его ворошить. Но ведь мы касаемся прошлого и на исповеди, иначе нам трудно было бы жить дальше. Моя исповедь перед вами, ваше величество, нужна мне, не вам, чтобы мне жить и быть перед вами правым. Так что ж стётенькой то было? Потому и не звала меня покойная императрица в Петербург, что был я предан душой и телом маменьке вашей. Ее мнил на троне отцовском видеть. «Маменьки? да ты что, Алексей Петрович? Разве ваша маменка не была старшей из принцесс крови царской? Разве не за нее дворяне голос на выборах поднимали, как тридцатый год шел? Продал Екатерину и Анну проклятый Феофан, преосвященный Новгородской». Все императрица покойной, вызнал. Да и то, кстати, что был я покойной герцогине верным слугой. В ее интересах, с вашим папенькой, государюни, переговоры в Европе вел. Завещание в Киле императрицы Екатерины похитил. Слыхала про Киль-то? Только разве не для тетеньки ты старался? А как бы для тетеньки? Не в Петербурге мне место не отыскалось, должности придворной не нашлось. И за меньшие заслуги в камергеры выходят, советниками, министрами становятся, поместия получают. Но потом же позвала она тебя. Позвала, потому что поняла, смертный час ее наступил. Вызнать хотела что о твоей маменьке и о тебе знаю. Не будет ли с моей стороны какой помехи планам Бероновским? А Берон с тобой чего ж такой милостивый был? Да как же иначе государю правду-то ему было от меня узнать? В крепость посадить. Так, может, я не один, а и другие про то же знают? Может, бумаги какие остались у меня припрятанными? Ну и что же? А мне государю пути другого не было, как время тянуть? ждал, пока наследника на свет произведете счастливо, пока императрица покойная к смертному своему часу подойдет. Тогда думала, доложу вашему величеству, что никаких опасений против цесаревны Елизаветы можете не иметь. Как не иметь? Это почему же? Да потому что ваш покорный слуга завещание то неправедное похитил, до да уничтожил. Вот этими своими руками изорвал да сорвал дожёг. Что, так Алексей Петрович? Что ты, как можно? И очень даже необходимо государыня». Господи, да почему? Потому что в том завещании после Петра Второго и потомства его стояли цесаревны Анна и Елизавета Петровны с потомством своим в родах и в родах. А вашей маменьке и тетеньках, а вас самой, государыне, и слова не было не было. А теперь этого завещания больше нет? Нет, Ваше императорское величество. Послал я об этом известить вашу матушку. Порадовалась она перед передкончиною, с легким сердцем и отошла. Матушка и вправду перед кончиной словно просветлела вся. Такого-то ласково со мной говорила, жалела, что давно внуков бог не привел дожить. Только я-то думала, Радость ее от того, что наконец тетенька разрешила мне православие принять, За заслутавство приняла, а оно вот что. Значит, тетенька никого другого, кроме меня, и наследником сделать не могла, и опасений тоже никаких не имела. Вы же сами видите, ваше величество, что мне доказывать? Дела-то сами за себя говорят. Что ж ты со мной ранее не поговорил, Алексей Петрович? Молчал-то чего? Как не молчать государне? Подошел бы, объясняться стал, тут на ваше величество тени навел. Как Берон с клевретами своими за вами следил, глаз не спускал. За вас боялся, ваше величество, да и за себя, что греха таить тоже. Понимаю, Алексей Петрович, все понимаю. Звала тебя на совет, правда не знала, а теперь ты и вовсе ты мне нужен. Не обойтись мне без тебя. Ваш верный и всепокорный слуга, ваше величество. Имена зодчих, которые не могли построить Климента, отпадали одно за другим. Кто мог, оставалось по-прежнему непонятным. Нет, конечно, список имен еще не был исчерпан. Архитекторы оставались, и какие же разные с какими яркими неповторимыми человеческими и творческими чертами, прежде всего человеческими. В годы Анны и Иоанны надо было прежде всего отстоять свое достоинство, право на профессию и уважение к ней. Петровским пенсионерам подчас част помогало дворянское происхождение. Они относились к числу тех самых недорослей, которым пребывание в Европе приносило образование специализацию. Но это же самое образование, факт службы в окружении простолюдинов ремесленников сводил на нет все преимущества. А Иване Мичурине можно судить по-разному. Дворянин галицкого уезда Костромской губернии. Он поступает в Академию навигацких наук, но получает оттуда перевод в ученики к архитектору Микетти. 6 лет занятий в Голландии завершают его профессиональное образование. Вернувшись в Россию в период пребывания царского двора в Москве, он легко улавливает произошедшие перемены и предпочитает остаться в старой столице. Конкурировать с приезжими любимцами императрицы бесполезно, рассчитывать на большие заказы бессмысленно. Мичурин, за считанные годы становится едва ли не единственным и исключительно высоко ценимым архитектором Москвы. Он наследует свои обязанности у погибшего Мордвинова и доводит до завершения начатый им план Москвы, вошедший в историю под именем Мичуринского. У него множество частных заказов, чему в немалой степени способствует страшный пожар 1737 года. Мичурин всезнающий, экономен и стремителен. Мало кто может с ним сравниться по быстроте и тщательности в выполнении строительных работ. Погорельцы вынуждены были считать каждую копейку. На Мечурина можно положиться. Не случайно именно на Мичурине останавливает свой выбор Растрелли, когда ищет строителей своего Андреевского собора в Киеве. Кстати, именно Андреевский собор многие справочники соотносили с Климентом. С 1747 до 1761 года Мичурин проводит почти без выездов в Киеве. Расстреля не применит использовать его знания и для строительства Киевского дворца. И при всем том, Мичурин непростой исполнитель. Одного портала собора Свенского Успенского монастыря в бывшей Орловской губернии достаточно, чтобы убедиться, насколько уверенным и самобытным языком в архитектуре он владеет. Формы крупные, сочные, с подчеркнутым ощущением весомости камня глубокой и нарочитой игрой света и тени его постройки вырастают из земли как мощные одинаково богатые глубокими корнями и раскидистыми ветвями деревья в определении архитектурных стилей подобные черты говорят о близости к барокко но не к рокайлю дыханием которого отмечен клемент историки искусства колебались, и все таки большинство склонялось на сторону иного архитектора первой половины XVIII века Евлашова. Его имя в связи с Климентом вплоть до последнего времени мелькало чаще всего. Достаточная убедительность доводов, как раз наоборот, полное их отсутствие. Как обычно в истории русского искусства этого периода, о Евлашове известно довольно много, и по сути Ничего, если не считать зафиксированного в послужном списке года смерти. Ни происхождения, ни места рождения, ни учителей. Родился Евлашов предположительно около 1706 года. 13 мальчиком поступил на службу, опять-таки неизвестно куда и кем. В 1731-1733 годах он числится архитектурных дел Гезелем. Спустя десять лет архитектором, причем московской Гофентинданской конторы, это его Елизавета Петровна предпочла Гейдену для перестройки Лефортовского дворца. Доверие и симпатия Елизаветы этим не ограничиваются. Можно с уверенностью сказать, что при каких-то обстоятельствах цесаревне довело столкнуться с Гэзелем, и убедиться в его преданности, потому что Евлешов получает в свое ведение все московские и подмосковные дворцы и постройки, огромнейшее и чрезвычайно разнообразные хозяйства, которым императрица к тому же не переставала интересоваться. Не дожидаясь окончания одних работ, она задумывала другие: в Софрене, Люберцах, Братовщине, Танинском, Преображенском, Измайлове, Коломенском, Воробьеве — в дворцах Головинском, Покровском, Алексеевском. Другой вопрос, что Евлашову почти всегда приходилось выступать в роли исполнителя расстрелиевских проектов. Какая бы императрица стала заботиться об авторском самолюбии? Иногда доставались и собственные постройки, вроде дворца в Перове, который Елизавета решила строить для Разумовского, или надвратной церкви Московского Донского монастыря. Начнёт еще в 1730 году Шеделем. Ни о каком сходстве с Климентом говорить не приходилось. Впрочем, существовали и иные вполне объективные данные, по которым Явлашов не мог быть автором Климентовской церкви. Начать с того, что в 1742 году, когда безтужи Рюмин, по словам автора сказаний, заказывал проект, Явлашов еще не имел звания архитектора. В 1754 году он тяжело заболел ушел в отпуск для поправления здоровья но приступить больше к работе не смог умер Евлошов в 1760 году как свидетельствуют данные архива последнего из московских претендентов на авторство Климента Ухтомского